Глава 7 С ареной слышался шум продолжающегося боя. Муромец открыл глаза, увидел над собой озабоченные лица ребят и резко выпрямился. «Отворяй калитку, выпускай меня на бой!» Он поднялся, пошатываясь. «Я этой курицей все перья повыдергиваю!» Братья переглянулись, а Егор посмотрел на Муромца со странным выражением. «У тебя будет еще шанс отыграться», — успокоил богатыря Максим. Егор возмущенно уставился на брата. «Зря мы это затеяли», — отрезал он. «Для Ильи это слишком опасно». «Шлем у меня негодный, из боков ничего не видать», — посетовал богатырь. «Так давай тебе наушник подключим», — загорелся Максим. «Буду как в баскетболе подсказывать». «Дело говорит», — обрадовался Муромец. Егор махнул рукой. «Илья не готов. Его там просто раздавит Больше никаких боев. Все!» «Я богатырем стал, потому что всегда поднимался Другие не вставали, а я вставал. Не боялся драться ни с десятью, ни с сотней». Илья испытывающе взглянул на Егора. «Или ты больше в меня не веришь?» «Верю, конечно», — неуверенно проговорил тот. На мониторах виднелся Кощей, празднующий свою очередную победу. Слышался голос ведущего. «И в этом бою победил Кощей! Наши поздравления! Впереди противостояние проигравших, где лихо выступит против Ильи Муромца!» Илья решительно двинулся к выходу из бокса, взял щит и меч. Двери открылись, и он шагнул на арену, оглядывая приветствующих его зрителей. «А сейчас настало время определить, какая школа выйдет во второй тур», — сообщил Олег. «И продолжит битву за контракт с Велестех». «Илья, меня хорошо слышно?» — спросил в микрофон Максим. «Еще как!» — отозвался богатырь. «Давай, направляй меня!» «Надеюсь, поможет», — пробормотал мальчик. И вот уже лихо бросилась на Муромца, раскручивая свой топор и набирая скорость. «Так, слева верхний боковой», — подсказывал Максим. Муромец ждал, сжимая в руке меч. Лихо почти достигла богатыря, того и гляди, сметет его со своего пути. «Макс, не спи там», — прошепел Илья. «Справа закройся», — советовал мальчик. «Он открывается! Илья, атакуй! Хорошо, молодец!» В соответствии с его словами Муромец отбил все атаки, а затем сам нанес один резкий удар и проткнул лихо, которая завалилась на спину. Бой был окончен. «Да!» — в один голос заорали братья. «О-хо-хо! Это феноменально! Он только что побил рекорд самого Соловья и одарил соперника за 35 секунд!» — восхитился Олег. «Неужели у соловья появился достойный соперник?» «Ну вот я и пригодился», — радовался в своем боксе Макс. «Ага», — кивнул Егор и побежал на арену. Максим двинулся было в кресле следом, но выезжать в центр арены не стал. «Илья, молодец!» — похвалил богатыря Егор. «Это Максим молодец», — возразил Муромец. «Знатно придумал». Спасибо, Илья, отозвался мальчик, довольный, что его вклад оценили. Галина Михайловна достала таблетку и положила под язык. Одни нервы с этими роботами. Потом она повернулась к остальным зрителям на трибуне и начала дирижировать рукой, приговаривая: "Мурабец, мурабец!" Все подхватили и начали за ней повторять, выкрикивая имя героя вечера. Потом бабушка заметила младшего внука и махнула рукой на арену. «Давай!» «Не, не пойду!» — замотал головой Максим. «Да, конечно, он тоже хотел быть там, в центре всеобщего внимания. Но только не в этом кресле». Муромец вдруг поклонился зрителям, прижав руку к сердцу, Егор повторил его жест. «Дети Киселева молодцы!» — цокнул языком Тимур в боксе «Соловья». «Генетика!» Один только Знаменский не разделял общего восторга. Он напряженно всматривался в экран. Его взгляд был прикован к победившему Муромцу. «Этого не может быть!» — потрясенно протянул Знаменский. В боксе жар птицы Даша признала. «Он красавчик!» «Муромец? Или ты про него?» — уточнила девушка-техник, показывая на Егора. Даша улыбнулась, не спеша отвечать. А на экранах уже транслировалось интервью с Егором. «Все знают, что Илья — разбойник. Почему вы назвали его Муромцем?» — спрашивал журналист. «Потому что он родился в Муроме, и вообще он настоящий богатырь, а не разбойник», — заверил парень. «И скоро я это докажу». «Скажите честно, отец помогал вам в создании Ильи Муромца?» — подхватила другая журналистка. «Если только морально», — задумался Егор. Так что это абсолютно моя победа и моя заслуга». Наблюдавший за ним Максим лишь грустно взглянул на брата. Попрощавшись с журналистами, Егор вернулся в свой бокс. «Илья, можно выходить!» — позвал он, но богатыря внутри не оказалось. Он выглянул в коридор и снова окликнул. «Илья!» Егор повернулся и вздрогнул от неожиданности, увидев перед собой Дашу. — Ты что, робота потерял? — насмешливо спросила она. — Привет, — протянул парень. — Да нет, ты, кстати, очень круто прокачала свою жар-птицу, — искренне сказал он. — Огнемет — эта мощь, и мой совет, я вижу, тоже пригодился. — Да, спасибо. Еще гидравлический амортизатор в ноги добавила, — похвасталась девушка. — Супер, — похвалил Егор. Даша одобрительно хмыкнула. — А ты молодец, сдержал слово, сделал своего железного героя. — И это значит, что ты пойдешь со мной на свидание? — не растерялся Егор. — Может быть, — загадочно улыбнулась девушка. Знаменский стоял на арене, озирая пустые трибуны. Тут он увидел направляющегося к нему богатыря и раскрыл объятия. — О, ты не представляешь, как я рад тебя видеть, Илья Муромец! — радушно воскликнул он. Я узнал тебя по приветствию. Так странно, что ты кланишься людям. Ведь это они должны тебе кланяться. Муромец мерил его хмурым взглядом. — Ну, здравствуй, солушка. Смотрю, весело живешь, с роботами бьешься. — А равных мне по силе людей больше нет, — посетовал тот. — Да и соловья богатыря забывать стали. Пришлось напомнить. — Как тебе мои подвиги, моя слава не жмет? — осведомился Илья. — Знаешь, лучше моего сидит. Переписать историю оказалось так легко. Ты теперь разбойник, и я богатырь. — И главное, глупые людишки в это поверили, — усмехнулся Соловей. Муромец покачал головой. — Красиво свистишь, только ты не богатырь. Ты как был разбойником, так и остался, Соловей-разбойник. — Давно меня так никто не называл, — расхохотался тот. — А давай прямо сейчас схлестнемся, выясним все раз и навсегда, — внезапно предложил Илья. Соловей развел руками. — Я бы с удовольствием, но мою победу над тобой должен увидеть весь мир. — Ну, раз так, тогда клянись Велесом, что будешь биться честно, — потребовал Муромец. — Зуб даю, — отозвался разбойник. На арене появились Даша с Егором. — Илья, нам пора, — позвал парень. Муромец развернулся, а Соловей вдруг бросил ему вслед. — Ровно бьется стальное сердце. Ты поноси пока, я потом заберу. — Егор, твоя тайна теперь у меня. С угрозой в голосе проговорил он. Знаменский с дочерью возвращались домой, продолжая начатый на арене спор. «Еще раз для непонятливых», — повторил он, — «я не хочу драться с твоим роботом, поэтому снимай жар-птицу с боев». «Может, ты просто боишься ей проиграть?» — язвительно поинтересовалась Даша. «Ты прекрасно знаешь, что я выиграю», — фыркнул Соловей. «А ты потеряешь робота, над которым так усердно работала, и будешь ненавидеть меня!» «Я и так тебя ненавижу!» — отрезала девушка. «Чего ты такая упрямая?» — раздраженно проговорил Знаменский. ты правда, вся в мать!» Даша медленно повернулась к нему. «А ты вообще любил маму?» — вдруг спросила она. «Или это чувство тебе незнакомо?» «Мы сейчас не будем обсуждать эту тему!» — нахмурился отец. «А я хочу обсуждать!» — заспорила девушка. «Хочу, например, узнать, почему она ушла». Знаменский пожал плечами. «Ну, а я откуда знаю, почему она нас бросила?» «Ты мне врешь, пап!» — покачала головой Даша. «Она не могла просто уйти, даже не поговорив со мной, и ни разу не позвонить с тех пор!» «Вот сейчас хватит!» — прикрикнул Знаменский. «Все!» Дочка смотрела на него в упор, и он, не выдержав ее взгляда, отвернулся.